Глава 31. Тётя Элоиза ожидала меня, величественно прогуливаясь по коридору, не иначе как подруга, направила после вчерашнего антуановского промаха. Существенного такого промаха, после которого разрыв помолвки ещё не самое страшное последствие. Коробка в руках тёти, явно с чем-то сладким, только убеждала в серьёзности её намерений убеждать меня что проступок Антуана лишь мелкое незначительное недоразумение только твоей тёте нам не хватало проворчал призрак давай отправляй её побыстрее домой твой дядя Жерар уже явно скучает без супруги дяди Жерара действительно не было и это означало одно из двух либо он не одобряет то что делает тётя либо вообще об этом не знает во втором случае наиболее вероятная причина Тётя ему не сказала, поскольку подозревает, что супругу не понравится. А если это не нравится дяде Жирару, то я точно в восторг не приду. Как ни как, дядя всегда был намного более лоялен, например, к детским нуждам, и у него куда легче было выпросить что-нибудь жизненно необходимое. Появилось желание тихонько рызвернуться и уйти. Но вы, я не успела. Тётя меня заметила. Николь Обрадовалась она. Я уже начала опасаться, что не дождусь. Хожу, хожу. А не тебя не лесель вас так загружают? Мы с Люсель были на экскурсии, ответила я, не желая пояснять, что экскурсия эта была в королевский дворец, в одну единственную комнату. А у вас что-то срочное? Отношения между нами продолжали оставаться прохладными. Я никак не могла простить лишения дара из отчения в монастырь. Пусть даже последствия для меня оказались не столь печальными, напротив, весьма положительными. Николь, расстроенно протянула тёте: "Ты можешь мне сколько угодно не доверять, но мы с дядей действительно тебя любим и желаем только счастья. Мы понятия не имеем, откуда взялся блог, который снял лорд Декибо". Второй, чуть ворчливо уточнила я: Первый-то вы сами поставили, чтобы я вышла за Антуана. Я ожидала, что тётя сразу перейдёт к цели своего визита, раз уж речь зашла о женихе. Но она неожиданно махнула рукой и сказала: "Богиня с ним, с Антуаном. Николь, мы так и будем беседовать у двери. Я хотела посмотреть, как ты устроилась". Она выразительно приподняла коробку, намекая, что хотела не только посмотреть. Это надолго. резюмировал призрак. Сейчас начнёте чай пить, общее воспоминание пережёвывать. Николь, немедленно отправляй её домой. Нечего ей путаться под ногами, у нас срочное дело. Он завис перед тётей, мрачно на неё глядя. А на меня внезапно напал приступ упрямства. Я прикоснулась к двери, открыв её и пригласила тётю войти. Раз уж она показала незаинтересованность в Альвендоа, Нужно же выяснить, зачем она пришла в конце концов. Возможно, конечно, что соскучилась. Я и сама с теплотой вспоминала проведённые в её доме годы. Франциск покружил немного рядом с нами, нервно жестикулируя и выразительно на меня посматривая, внезапно оживился и выдал: "Действительно, мы же прекрасно можем всё обсудить с Шарлем без тебя. Не волнуйся, без тебя мы не пойдём". А я тебе всё потом перескажу. Выясняй пока, с чего вдруг принесло твою родственницу. Наверняка они просто от избытка родственных чувств, которые некуда девать. Он вылетел в ближайшую стену, а я напротив заволновалась, лучше уж знать, о чём они договариваются, чтобы потом не оказаться перед лицом неприятного сюрприза, о котором меня непременно забудут предупредить. Но даже если я прямо сейчас выставлю тёте Лаизе Не факт, что смогу обнаружить тёплую компанию из французской Шарля, которая наверняка уже где-то уединилась. Тем временем тётя прошла по комнате, наверняка рассмотрев всё до мельчайших деталек и осталась вполне довольна увиденным. Как у вас тут мило, сразу видно, живут девушки из хороших семей. А добрила она поставила на стол коробку с пирожными и сняла с неё крышку. Намек был более чем прозрачен, и вскоре я уже разливала по чашкам отвар, быть может, не такой вкусный, как в тетином доме, где она сама составляла сборы, но довольно ароматный и бодрящий. Во всяком случае, отпила пару глотков тетя с явным удовольствием, прежде чем перейти к тому, ради чего она пришла. Вчера к Жерару приходил Крестов, твой отец. И что было нужно и Нору Бавьену? вежливо спросила я. Странное дело. Кроме той единственной встречи, мой отец, если и давал о себе знать, то вот так, через родственников настоящих и возможных. Попытка привлечь на свою сторону Антуана была бы хороша, не будь я к временному жениху полностью равнодушна, а тому глубоко не интересны все, кроме него самого. Попробуй Бовьен подлесть через Бернара Не уверена, что тот бы отказал, а я бы не прислушивалась к словам жениха настоящего. Но поскольку Бавген никогда мной не интересовался, откуда ему знать, как обстоят дела? Наверняка даже писем моих не читал, в которых я просила избавить от помолвки с Альвендуа. Николь, он же твой отец. В самом деле, до сих пор он об этом вовсе не вспоминал. Он очень любил Кароли. После её смерти был совсем не в себе, возможно, решил убрать из жизни всё, что её напоминает. Что-то изменилось. Говорит, что встретил тебя, а ты так похожа на мать Николь. Позволь ему хоть иногда с тобой встречаться. Не будь к нему жестокой. Просьба тёти удивила до невозможности. Можно подумать, Бавген засыпает меня просьбами о встречах. а я ему постоянно отказываю. Но нет, он не только не пытался встретиться со мной еще раз, даже записки не прислал. Уверен, что не стану его привечать? Правильно уверен. Поэтому тете я ответила то, что думала. Зачем ему это? Я не мама, замена из меня не выйдет. Но ты и так на нее похожа. Кристоф сказал, что когда тебя увидел, Внутри всё перевернулось, и он понял, что был неправ, удалив тебя из своей жизни. Не всякую ампутированную конечность можно пришить назад, нахмурилась я. И Норбавье обходился без меня все эти годы, обойдётся и дальше. Тётя, уверяю вас, это бессмысленный разговор. Что ж, вздохнула она. Я обещала Крестофу и должна была хотя бы попытаться. В конце концов, он все-таки твой отец. «Я скорее назову отцом дядю Жерара, чем и Нора Бавьена», — отрезала я. «В конце концов, именно вы столько для меня сделали. Именно вы заменили мне родителей. Я вас очень люблю, а он мне никто. И этого уже ничему не изменить». Глаза тетушки повлажнели, но больше она никак не дала понять, что польщена признанием своих заслуг в моем воспитании. Дальше мы говорили о чём угодно, только не обо мне. Как будто тётя отбыла неприятную повинность и не хотела более к ней возвращаться. Она вообще не касалась неприятных мне тем, лишь мельком поинтересовалась, не передумала ли я разрывать помолвку, после чего опять вернулась к обсуждению программы академии. На удивление, одобрила выбор медитации, сказав, что её в своё время этот факультатив не привлёк, а зря, потому что в моём возрасте дар можно ещё развить, а уж управлять им проще даже с помощью базовых навыков медитации. Появление Люсиль разрушило нашу идиллию, недавно расставшейся с Пьером Луи и уже в предвкушении новой встречи. Поскольку они наверняка уже договорились идти вместе смотреть соревнование, подруга сияла счастливой улыбкой, выкладывая сделанные для себя и для меня покупки. Вы решили пойти на факультатив по прайцанию? Удивилась тётя: "Зачем? Совершенно бесполезный курс для вас обеих. Лучше бы на кулинарную магию пошли. Его ведёт та же Инора, что и при мне. Весьма, весьма интересный факультатив". Уверена, Жерар считает так же. Взывание к дядюшкиному авторитету было напрасным. Люсиль состроила гримаску, из которой следовало, что кулинарная магия ее не привлекает. Впрочем, мне она тоже особо не была интересна. В конце концов, это не та область знаний, без которой нельзя обойтись, а при желании приобщиться можно найти массу разнообразнейших книг по ней. А нам стало интересно про орицание, ответила я. К тому же, вздумай мы сейчас отказаться, это оказалось бы не так просто. Факультатив ведёт сам ректор. Вот как, понятливо протянула тётя. Возможно, это правильный подход. При должной старательности можно многого добиться. Я посмотрела с подозрением. Вряд ли она сейчас о про орицании скорее решила, что мы собираемся получить преференции, пользуясь близостью к ректору академии. Тогда выбор становился понятным, и даже получал её одобрение. Разочаровывать тётю я не стала. Она ещё немного поговорила с нами обеими, после чего распрощалась и ушла, вполне удовлетворённая результатом. Создавалось впечатление, что приходила она для очистки совести. только потому, что пообещала Бавьено, а в результате заинтересована не была. И то правда, они угробили столько сил и здоровья на моё воспитание, а результатом будет наслаждаться кто-то другой или страдать. Это уж как получится. Страдать даже более вероятно. В конце концов, проблем маминой сестре я доставляла и доставляю множество. Но лёгкие угрызения совести были почти сразу вытеснены беспокойством о франциске, который и не думал возвращаться. Продолжали ли они обсуждать планы или отправились без меня их воплощать? И тут я вспомнила о прекрасном инструменте контроля метке, которая позволяет узнать, где шарль. Совершенно напрасно я о ней забываю. Конечно, контролировать иноров неприлично, но иногда жизненно необходимо. Сканирование показало, что Шарль находится не слишком далеко и в полном покое. А вот Антуан, Антуан уже у нашей двери, стук в которую раздался сразу же, как я это обнаружила. «Пьер-Луи!» Подруга метнулась к двери и открыла прежде, чем я успела сказать, что она ошибается, и впускать этого визитера не стоит. «Да что там впускать?» С ним даже говорить не нужно, а то ещё заразишься чем-нибудь растительным. Но ошибка была допущена, и Антуан величева стоял на пороге, держа в руках скромный по виду, но не по цене и значению букет ландышей, которые в это время были боснословно дороги. Даже достать их было не так-то просто, только по специальному поручению в цветочной лавке. Вид у жениха был столь гордый, Словно он добыл не цветы, а по меньшей мере чешуйку, защищающую стратегически важное место на теле дракона после долгой и суровой битвы с грозным противником. "Николь, прекрасно выглядишь", заявил он. "Уверен, сегодня, когда мы вместе пойдём на соревнования, на тебя будут смотреть куда чаще, чем на арену. Я выгляжу настолько грозно, Тогда почему ты не собираешься идти в компании Саланж? Антуан чуть заметно поморщил свой аристократический нос. Николь, мне казалось, что вы с ней уже решили этот маленький вопрос. Или Саланж тебя неправильно поняла? Вот ведь, прячется за женской спиной в уверенности, что что бы ему ни прилетело, должно сначала прилететь защитнице. Если я согласилась молчать о вашем походе по архивам, Это не значит, что я согласна идти с тобой на соревнования. Антуан картинно закатил глаза. Николь, ну зачем ты создаёшь проблему в совершенно на пустом месте? На пустом? Я бы тоже обиделась. Пойди мой женихов в архив, что же у невесты? Подлила масло в огонь Люсиль. Когда самое интересное проходит мимо, это неправильно. Да что там интересного? С ней зашёл до неё Антуан. Мы всего лишь собирались посмотреть личное дело одной из принцесс. Саланж, что-то надо было узнать, и я согласился помочь. Внеся с важным видом эту дичь, он не забывал подозрительно смотреть на подругу, прикидывая, не намекает ли она на то, чего не должна знать. Но Люсиль имела в виду только то, что сказала в отличие от самого Антуана. Саланж насмешливо переспросила я. Саланж твёрдо ответил он. Ей предстоит войти в королевскую семью через какой-то месяц, поэтому она хочет это сделать во всеоружии. И что интересного вы узнали о принцессе Валерии? Николь, укоризненно протянул Антуан, глядя на меня столь честным взглядом, что он казался позаимствованным у Вивианы. Я же тебе уже сказал, узнавала Саланж, а я ей помогал. как подруги-сестры. И вид столь страдающий, что если бы я собственными ушами не слышала, как они целовались, поверила бы сейчас, не раздумывая. Интересное дело, когда я хотела поддержать друга брата, Альвиндуа все хором твердили, что это неприлично. А как поддерживать саланш через поцелуи, так это вообще святая обязанность каждого порядочного и нора. Странно, что Вивиана ко мне не пришла с подобным утверждением. Хотя нет, не странно. Если бы до неё донеслась хоть искра ко случившегося, она бы раздула её до полноценного пожара, несмотря на то, что Антуан, её брат, а Саланж считается подругой. Слишком уж заманчив королевский трон в глазах некоторых леди. Я выразительно посмотрела И до Антуана дошло, что плести подобную чушь он может долго, но безрезультатно. Николь, он всё-таки умудрился впихнуть мне в руки букетик. Наверное, потому что я ужасно любила ландыши и не смогла устоять, даже если к ним шёл в довеса Контуан. Предлагаю забыть это маленькое недоразумение. Обещаю, дальше по архивам буду ходить только с тобой. Огонёк, это ещё что? возмутился влетевший в комнату франциск Мало мне было твоей тёте, так теперь ещё и это? По каким архивам ты собралась с ним ходить? Нам там ничего не нужно. Почему я постоянно должен решать проблемы с твоей личной жизнью? Между прочим, занимаюсь я этим вместо того, чтобы получать помощь от тебя, столь нужную для Шамбора. Мне иначе как от остаточного человека любви. Но оно у меня уже совсем закончилось. Так что давай «Выставляй это недоразумение, пока оно опять не зацвело, и будем готовиться к походу во дворец». У Шарля появилась идея. Идея наверняка появилась у Франциска, но реализовывать ее все равно придется нам с Шарлем. Тихо пришли, тихо сделали и тихо ушли. Это явно не наш девиз. Постоянно вылезают то одни проблемы, то другие. Возник огромнейший соблазн пойти на соревнования с Антуаном, Чтобы позлить Франциска, останавливало только то, что в этом случае спокойно посидеть не удастся. Вряд ли призрак смирится с крушением планов. Да и идти куда-то с женихом не хотелось даже из мести. С другой стороны, ради дела можно чем-то и пожертвовать. Например, создать видимость благополучия. Нужно же получить хоть какую-то пользу от прихода Антуана. Если расскажешь, что узнал про принцессу Валерии, тогда я больше буду склонна к прощению. Намёк я подкрепила самой сладкой улыбкой, на которую оказалась способна. Поганёк, беру свои слова назад. Неужели Альвендуа удалось что-то нарыть о моей дочери? Призрак впился ожидающим взглядом в Антуана, который не торопился отвечать, явно раздумывая, пойдёт ли в данном случае откровенность на пользу ему или мне. А также стоит ли вести разговор при моей подруге. И это он ещё не знал, что свидетелей куда больше, чем он видит. Уверена, Франциска нужно засчитать сразу за пятерых. Меньшее количество будет оскорбительно для его величества. Николь, нет в биографии принцессы ничего интересного, неохотно сказал Антуан. Она даже замуж не вышла, закончила свои дни в монастыре, куда ушла совсем молодой. И зачем только было делать такую глупость талантливому магу? Может, королева настояла? Да нет, она как раз была недовольна таким решением. По косвенным данным понятно, что она неоднократно пыталась уговорить принцессу вернуться. По косвенным данным я немного почитал мемуары. Немного? Должен же я был понять, за что пострадал, когда нас поймал в архиве Фурнье. Выяснилось, не за что, просто принцесса была с придурью. Сам ты с придурью, взорвался Франциск. Оскорблять представителя правящего семейства в присутствии другого представителя может только умственно отсталый. Впрочем, чего ждать от Альвиндуа? Возможно, это было не её решение, а королева Анна проверяла в монастыре ли патчирица. А откуда ты знаешь такие тонкости об их родстве? подозрительно спросил Антуан. Не отбулели? Я тоже немного почитала мемуары, отрезала я, захлопывая перед ним дверь. В конце концов, ничего полезного он не рассказал. Да ещё приревновал на пустом месте. Про принцессу Валерии мне рассказал её родной отец, а не как не соперник жениха, с которым мы и не разговариваем. А если и делаем это, то только в присутствии третьих лиц. Антуан ещё немного постучал в дверь, сообщая, что совершенно не хотел меня обидеть, потом наконец понял, насколько глупо выглядит и ушёл. А я сообразила, что из-за него и сегодня у меня не получится пойти посмотреть на Бернара. Впрочем, не появись Антуан на соревнование, я бы всё равно не попала. Огонёк, я зову мажанка, и мы выступаем во дворец. чтобы решить, наконец, мои проблемы. Положительно, у Леди Мингов и Альвин Дуа были общие предки.